Глава 5. Утром брат с сестрой, заночевавшими в гостевой комнате на втором этаже особнячка, разбудил Алишик, постучав в дверь. Ярослава, Яр-Амир, спускайтесь завтракать, времени уже много. Да, Миха, сейчас идём. Нервно переворачивавшиеся в постели почти до самого утра, не выспавшиеся Ярослава, зевая, пихнула в бок спокойно продрыхшего всю ночь брата. Давай, вставай уже, нас ждут великие дела.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 На лице обритых с небольшой бородкой типа испаньолки на добродушно улыбающемся лице. Проходите уже, садитесь, произнёс он голосом мэтра Башара, подкрепляя приглашение жестом. Сегодня у нас много дел. Уважаемый метр, вы так изменились? Ярослав осел рядом с Михой, а брат устроился напротив. Мы вас совсем не узнали. Точно, поддакнул Ярик. Я вчера думал, что вам за 80, а сегодня и 60 не дал бы. Это очень хорошо. кивнул метр удовлетворённо и указал на еду. Завтракайте. Надеюсь, и другие люди не узнают. В моём положении лучше всего исчезнуть для всех. Вашим, впрочем, тоже. Чем раньше, тем лучше. И, кстати, давайте привыкать для всех и для вас в первую очередь. Михаил, тебе это тоже касается. Я больше не метр и не башар. Для вас, молодые люди, я дядька Ижик, ваш пистун и очень дальний родственник.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 И к тому же очень необычно. Я всё время хочу оглянуться и посмотреть, вдруг я не один, а рядом ещё кто-то есть. А мы сойдём за благородных та. Ерико приделился с выбором и налёк на местную выпечку, запивая охлаждённым фруктово-ягодным отваром. У нас манеры не очень. Так это самое то для ярлингов, развёл руками новопорябрётённый дядька. А не народ суровый. И благородных у них на каждую горную деревеньку по высокородному Яру с выводком Яричей.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 Муттер от хлебовая и своей кружки сидел, откинувшись на высокую спинку стула. "Ну да, бывает. Вот помнится, как-то в Ганзие, хотя ладно, в другой раз расскажу. Поучительная весьма история была". Он отставил кружку и сел ровно, отодвинувшись от спинки. "Но у нас здесь действительно очень мало времени. Я даже не могу себе позволить пораспрашивать вас, как следует, о вашем мире. Будет время, я от вас не отстану. Уж больно он мне диковиным показался". А сейчас доедайте и отправляйтесь с Миха на рынок. Там приобретёте лошадей, хороших, 8 штук. И сюда их не гоните, оставьте на постоялом дворе, сняв там за одну комнату. Не зачем здесь суету с переселением на виду у соседей устраивать. Я вот спросить хотел, почесал затылок Ярик. А нам обязательно на лошадях, да ещё и через империю переться. Может, по морю как-нибудь оплыть? Не получится. Покачал головой Мак.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 И если вы нападению этих самых теней боитесь, то зачем мы ночевать оставались по магазинам шлялись? Может, нужно было сразу убегать? Нападению теней я не боюсь, вздохнул метр Башар. Они в ближайшее время да ещё и в открытую не полезут. Я теперь к нападению готов, и просто так со мной им не справиться. Им вообще здесь шум нельзя поднимать. Всё же в чужом королевстве находятся. Но если за нами наблюдают, то могут организовать нападение по дороге.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 Маркс тосковой обвёл глазами комнату. И жалко всё бросать, продавать, но с собой же не утащишь. Ну, всё, всё, давайте идти уже. А нет, стойте, вспомнил. Язык же ещё выучить надо. Подходите ко мне по очереди. Кто первый? С покупкой лошадей и их размещением провозились полдня. Миха, успев по дороге на рынок заскочить к капитану стражи, подошёл к выбору ездовых животных очень ответственно, пересмотрев и перещупав, наверное, всех коняшек, выставленных здесь на продажу. Некоторым даже под хвост за чем-то заглядывал. С какой целью он это делал, для близнецов так и осталась загадкой, так как лишь сам перед этим признался, что в лошадях разбирается не очень. У родителей денег на такую роскошь не было, а метру было проще пользоваться наёмными экипажами, чем содержать свой.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 После чего в сопровождении пары конюхов все отправились на ближайший гостиный двор. Там заплатили за размещение лошадей и за жилую комнату. И в особняк Метра вернулись только к обеду. Мак сидел в зале, беседуя с невысоким седовласым мужчиной с густыми чёрными бровями и такими же усами на грубом, изборождённом морщинами лице. Несмотря на весьма пожилой возраст, капитан Броник, а это как не трудно было догадаться, был именно он.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 Да, тир, капитан, это мой меч, кивнул юноша, глянув на оставленное в углу комнаты оружие. Значит, меч говоришь, а? Ага. И что, умеешь им пользоваться? Заинтересованность в голосе старого бояки просто сочилась сарказмом. Да как вам тебе сказать, тир, капитан, разговаривать на ты с человеком намного себя старше было жутко непривычно. Так баловались с ребятами-ролевиками в парке. Ну, несколько видосиков ещё смотрел по теме. В кино ещё видел. В общем, скорее можно сказать, что и нет. Вот, значит, как. Хлопнув себя ладонями по коленям, капитан поднялся со стола. Давай-ка бери свою игрушку и пойдём, наверное, в сад выйдем, Миша сынок. Где-то тут я метёлку видел. Принеси-ка её мне. Ярик, пожав плечами, взял свой меч и двинулся к выходу. Надо так надо. Видать, с обедом обождать придётся. Не спорь же с хмурым дедом, к тому же, раза в два тебя шире. Он в дверь проходит, чуть плечами косики не цепляет. Выйди из дома, юноша, и капитан, которому шустрый Миха уже успел вручить затребованный садовый инвентарь, свернули за угол и прошли на лужайку на заднем дворе. Давай. Дед сдёрнул с деревянного черенка метлу и, примерившись каким-то неуловимым движением, резко отломил от деревяшки примерно с треть её длины.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 Я сейчас сдам в гарнизоне дела своему помощнику, быстро соберусь и присоединюсь к вам. А имуществом займётся племянник. Ты его знаешь, парень с головой и честный, не подведёт. Сделает всё как надо. Подожди. Мэтэр сильно удивился. Ты что, с нами собрался? Ты в своём уме? Мы же попрёмся с Создателем ведать в какие дали. Ну вот и гляну мирно старosti лет. Сколько можно штаны на одном месте просиживать? Да и как вас одних-то от отпускать? А если что в дороге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 Что ж-то они в городе-то не всех повывели!» Буркнул себе под нос Ярик, проходя вслед за мэтром и сестрой в зал и усаживаясь за стол. «Так из серьезных злыдней, — услышал все же его бубнеж Башар, — они переловили. А отлавливать каждого, кто по мелочи лихачить, так это и половину мужского населения пересажать придется. У нас ведь как? Пока трезвый, он и работник хороший, и семьянин. А как из наливочной какой выйти, так прям лиходей, спасайся кто может!» Ага, видел ли мы таких лиходеев? Правда, Миха? Тот же, усевшись и уминая что-то за убёщёки, лишь кивнул в ответ. А вы вот ты правильно. Взглянул метр на своего ученика и вооружился ножом с вилкой. Хватит ка болтать, давайте уже обедать. Дорога долгая, наговоритесь ещё. Приятной всем трапезы. начальнику главного управления внешнего строительства цехлорду М от управляющего филиалом номер 5 мастера К докладная